Два пятнадцатая. Сказать, что я просто офигел от того, с какой простотой этот человек отодвинул мою руку, это ничего не сказать. Я действительно был крайне удивлен, и, скорее всего, это отчетливо было видно по моему лицу. Парень посмотрел мне прямо в глаза и слегка улыбнулся, после чего, не отпуская мои руки, посмотрел куда-то мне за спину. В этот же момент я услышал неприятный хруст, который издала моя рука. но стиснул зубы и молча вытерпел. «Как? Откуда такая силища?» пронеслось в моей голове. Все это произошло менее чем за секунду. Только сейчас я понял, куда смотрит этот парень. Прямо за мной стоял Юрий, и он был максимально напряжен. Таким серьезным я его не видел, даже когда мы встретились с теми магами, где пострадал его отец. «Не делай глупостей», — сквозь зубы проговорил Штерн-младший. «Ты же уже понял?» что он один из учеников университета. «Понял. И что дальше?» «Он пытался применить ко мне силу. А это значит, что я могу поступить с ним так же?» Я схватился второй рукой за его запястье, но это не принесло никакого результата. Я почувствовал, что еще немного, и он сломает мне кость. «Он всего лишь хотел заступиться за девушку», — заговорила Милана. «Ого, и ты здесь. Удивительно», — ответил парень. Что-то мне подсказывает, что вы все находитесь в одной боевой звезде. Только не говорите мне, что он еще и ваш лидер, — усмехнулся он. Да ладно. Занятная компашка. Хм, ну, хотя... Он, конечно, талантливый парень. По нему сразу видно. Этот здоровяк мог бы достичь немалых высот. Жаль, пошел не по тому пути. Парень помедлил, уставившись в небо, словно о чем-то задумался. А потом удивленно вскинул брови. «О, мне стало интересно. А кто пятый в вашей группе?» «Не твое собачье дело», — прошипел я. «Подпусти мою руку или...» «Или что?» Приблизив свое лицо, миленно произнес он и надавил так, что передо мной встал выбор. Либо я встану сейчас же на колено, чтобы избежать перелома, либо... Боль прошила мое сознание и послышался более отчетливый хруст. Но я стал состоять, как и стоял. В этот же момент, возможно, мне показалось, я увидел мимолетную фиолетовую вспышку, после которой почувствовал прилив сил. Я резко сорвал его запястье и локтем другой руки попытался ударить ему в лицо. Но парень успел отшатнуться и после этого сразу же немного отскочил. Все его движения выглядели невероятно плавными, но при этом невообразимо быстрыми. Подобное я однозначно видел впервые. «Хм...» — уже более протяжно промычал парень. «Удивил. Снова». — А ты не так прост, как кажется, на первый взгляд. — Хотя и на первый взгляд ты не прост, — улыбнулся он. — А ты любишь поболтать, — хмыкнул я. — Только вот это пустая трата времени. отстанять от девчонки и катись ко всем чертям. — Какая еще девчонка? — Ах, это! — Да, ты можешь идти, — обратился парень к девушке. — Ты мне больше не неинтересна. — Этот крепыш куда более занимательный. Он ткнул в меня пальцем. — Как я уже и сказал, — «Тебя может ждать большое будущее. Хочешь присоединиться к моей группе?» После его слов даже Милана не сдержала эмоций и широко открыла рот, вытаращив глаза. «А как я уже сказал, ты можешь катиться ко всем чертям. Это тебе понятно?» — ответил я на его предложение. «Хм, ну хорошо. Я не стану тебя калечить. Сегодня. Думаю, мы еще обсудим с тобой мое предложение. А пока отдыхайте на празднике. До встречи!» Слегка прищурившись, закончил он, и, не дожидаясь ответа, развернулся и ушел. «И что это сейчас было?» — потирая руку, произнес я. Перелома вроде не было, но кость сильно болела. Кто знает, возможно, появилась небольшая трещинка, и мне не помешало бы подлечиться при помощи артефакта, но это теперь только в университете. И то я не знаю, что сказать куратору или медикам. Зачем мне понадобилась помощь? «Это тебя надо спросить». Милана уставилась на меня. «Что тебе все не иметься-то? Не знаю что ли, кто это такой? А откуда я должен его знать?» «Понятно», — покачав головой, ответила она и замолчала. «Ну и кто это такой?» «Ну, это топ-1 в нашем университете», — ответил Сашка. ржевский Михаил. Но только он не совсем обычный». «Что значит «не совсем обычный»?» «Ну, я даже и не знаю, как объяснить». «Но его все знают и избегают». Он единственный, работает в одиночку. Но это скорее потому, что он сам так хочет, добавил Юрий. И он единственный, кому подобное позволяют А еще в один из дней он сказал, чтобы его называли «Дестройер», без каких-либо объяснений. Просто взял и поменял себе имя. Точнее, взял псевдоним для чего-то. Странно. Его новое имя что-то значит? Мы не знаем. Говорят, группы, которые к нему прикрепляли, постоянно погибали. А он единственный оставался в живых. В какой-то момент он начал ходить на задания в одиночку и успешно с ними справляться. А еще он мастер всех пяти факультетов. Ну как, он сам все изучил самостоятельно. Но изначально вступил на твой факультет ликвидации прорывов, добавила милона И он владеет магией. Не на уровне иномирцев, конечно. Но из обычных людей мало кто может с ним сравниться. Короче говоря, идеален во всем. Хм... Но и силы ему не занимать. Все еще держась за руку, подытожил я. Это да. Но есть один фактор, который меня сильнее всего в нем смущает. Мы мало с ним общались. Да вообще мало кто из учеников с ним общался. И все же. Он, наверное, единственный, кому удавалось избегать прорывов путем простых разговоров с иномерцами, сказала Милана. Хоть нам и запрещено вмешиваться в их дела, так как обычно это приводит к еще большим последствиям. Но Михаилу на запреты плевать. «Ну, это же хорошо», — удивился я. «Только не в его случае. Зная его характер, он бы с удовольствием поубивал всех без исключения, и чужих, и своих. А тут ни с того ни с сего в последнее время начал предотвращать прорывы. Изменения в поведении указывали на то, что в него вселился попаданец. Но все тесты показали обратное. Возможно, на него так сильно повлияло общение с чужаками». А вот тут я действительно озадачился. Возможно ли такое? Может, это одна из причин, по которой нам нежелательно контактировать с ними? Хм, готов убивать и своих, говоришь. А не поэтому ли его группы постоянно погибали, — вслух задумался я. Мне никто не ответил, но было понятно, что я не первый, кто задается подобным вопросом. И это мне крайне не понравилось. Только сейчас до меня дошло... «Почему все настолько сильно удивились, когда он предложил мне вступить в его группу?» «И зачем же он вернулся?» — проговорил Сашка. «Его ведь уже и полноценным учеником-то не считают. Скорее, оперативником. Постоянно на заданиях». «Хороший вопрос», — смотря куда-то вдаль, произнес Штерн. Видя, как я держусь за раненую руку, Милана вытащила артефакты лечения, удивив меня в очередной раз. «Да откуда у тебя столько артефактов?» — поинтересовался я. «Прямо на все случаи жизни?» «Ну, я же со Штерном работала», ответила она и бросила на Юрия косой взгляд. «А некоторые из артефактов, можно сказать, мои личные, приобретенные во время различных заданий. Я обязана их сдать, только если окончательно уйду со службы. Какие-то я, конечно, временно позаимствовала у организации. В любом случае, я знаю, что в жизни всякое может пригодиться, поэтому я таскаю их с собой». Понятно. Оставшийся вечер прошел спокойно, но теперь настроение было окончательно испорчено, и веселиться так же, как и до этого, не получалось. Когда время увольнительное подошло к концу, я купил себе немного еды на дорожку, а потом мы все вместе отправились в университет. Даже учитывая все неурядицы и инциденты, которые произошли сегодня, в целом я все равно остался очень доволен сегодняшней прогулкой. Да и посажки было заметно что он тоже развеялся и находится в достаточно хорошем настроении. Нагулявшиеся и вымотанные, мы уснули достаточно быстро. По крайней мере, я-то точно отрубился практически сразу, как только лег в постель, и спал настолько крепко, что наутро еле проснулся. Однако стоило умыться, как я тут же почувствовал бодрость и радость жизни. С улыбкой я отправился на зарядку, не забыв прихватить и своего друга. Учебные занятия сегодня прошли спокойно, без каких-либо сюрпризов и как-то слишком быстро. Я даже не заметил, как пролетело время. После обеда я думал над тем, куда лучше отправиться. В клуб по стрельбе из лука или же в библиотеку? Решил выбрать второе, так как польза от этого должно быть побольше. Хотя мои занятия с той странной книгой так ни к чему пока и не приводят. Как только я встретился с Сергеем Петровичем, Он мне улыбнулся и тут же предложил пройти в его коморку. После чего, долго не думая, сразу перешел к главному. «Хорошо, что ты решил зайти ко мне сегодня. О как! Что-то срочное?» Уточнил я, хотя понимал. Появясь нечто действительно важное и срочное, скорее всего, библиотекарь нашел бы способ встретиться со мной еще на занятиях. Точнее, просто вызвал бы меня. «Ну, как сказать?» просто я хотел предостеречь тебя от кое чего вернее кого хм кажется я сразу же догадался ты уже в курсе что номер один вернулся в университет поинтересовался сергей петрович да мы с ним вчера случайно пересеклись в столице пока я был увольниной вот значит как я бы мог это предвидеть учитывая твое везение неоднозначно ответил библиотекарь я бы хотел попросить тебя постараться избегать встречи с ним «Я, конечно, постараюсь, но что-то мне подсказывает, что мы еще пересечемся». «Понятно», — понимающий кивнул он. «Тогда будь максимально осторожен. Никогда не знаешь, чего именно от Михаила ожидать. Я тоже постараюсь за ним приглядывать, но с этим могут возникнуть некоторые сложности. Михаил совершенно точно не позволит кому-либо следить за собой». «Хорошо, я учту это», — кивнул я и, немного подумав, продолжил. Кстати, у меня есть один вопрос. Вчера произошел еще один довольно странный инцидент. Моя подруга Милана использовала артефакт, который меняет ее внешность. И на всех это подействовало, кроме меня. Не знаете, что это такое? Хм, а ты разве не в курсе? Когда я давал тебе документ для ознакомления с секретной информацией, ты не прочитал там информацию про себя. Например, то, что ты обладаешь некими странными свойствами. Я вопросительно приподнял бровь, показывая, чтобы он продолжал. Тех, понятно. Первой особенностью, которую мы заметили в тебе, помимо самой инициации, было то, что практически любая магия действует на тебя либо ослабленно, либо искаженно. Некоторые виды магии, судя по всему, и вовсе не действуют. Сначала это было просто наблюдение после твоих случайных встреч с некоторыми монстрами. Но потом и практика, и проведенные опыты, «Подтвердили нашу теорию. Именно поэтому ты несколько раз смог обнаружить невидимых существ». «Невидимых?» «А ты думаешь, почему тот однорог, который чуть было не лишил тебя жизни, остался незамеченным другими сотрудниками? Тебя бы не пустили прибираться в помещение, в котором могло оказаться подобное существо». «А как он вообще там появился?» «Спросил я, этот однорог». «Однозначно сложно сказать. Мы начали в этом разбираться». но к единому мнению так и не пришли. Лично я считаю, что мог образоваться мини-прорыв из-за того, что в одном месте оказалось слишком большое скопление артефактов из других миров. А может быть, это было нечто вроде диверсии. Всякое возможно. Но мы не исключаем любой из вариантов и приняли необходимые меры для каждого. Понятно. На этом мы закончили разговор. Сергей Петрович снова выдал мне фиолетовую книгу, И я принялся листать ее и разглядывать картинки. Но, как обычно, безуспешно. Примерно через час я вышел из библиотеки и решил прогуляться до своего кружка. Вернее, секции по стрельбе. И каково же было мое удивление, когда я там увидел Милану. Неужели она решила вернуться к главенству и снова приступила к тренировкам по стрельбе из лука? В принципе, это хорошие новости, так как это значит, что она, наконец-то, отошла от всех шокирующих событий. «О, какие люди!» — удивленно произнесла девушка. «Почему ты удивляешься?» «Я здесь, вообще-то, почаще тебя начал появляться», — парировал я. «Хох, ну ладно. Допустим, ты прав. Но на самом деле я просто хотела кое-что с тобой обсудить, и ты как раз вовремя появился». «Ого, ты меня заинтриговала», — усмехнулся я. «Давай отойдем немного», — предложила Милана. Я осмотрелся, заметил, что на нас то и дело бросают удивленные взгляды и решил, что ей идея здравая. Сейчас в клубе снова начало появляться немало людей, в основном парни, что неудивительно. Милана постоянно притягивала к себе народ. Даже сейчас, со шрамом, она все равно не менее привлекательна. Думаю, многие поклонники восприняли все эти перемены просто как смену имиджа. «Ну и о чем же ты хотела поговорить?» — начал я, как только мы остановились. — Только не удивляйся, пожалуйста. Это касается тебя, — ответила девушка, слегка опустив взгляд. — Что именно ты хочешь мне сказать? — продолжил я, начиная подозревать нечто неладное. — Неужто признание? — Да не, бред какой-то. — Это касается твоих эмоций. Вернее, того, как ты их проявляешь, — сказала она. — Мне не нравится то, что когда ты чем-то удивлен, на твоем лице просто все расписано. Ты должен научиться сдерживать свои чувства. Иначе все твои мысли, как на ладони, — закончила она, чем изрядно поразила меня. — фу ты, блин, а я уж испугался. — И? Вот такой вот я. Разве я могу с этим что-то поделать? — развел я руками. — Конечно, можешь, — приподняв бровь, проговорила Милана. — Отныне будем тренироваться, вместе. Я научу тебя всему, что сама знаю и умею. ты станешь не только прекрасным ликвидатором, но и одним из лучших разведчиков. А там, глядишь, и в других направлениях тебя подно таскаем. «И зачем это тебе?» — понимающе произнес я. «Ну как же. Просто хочу отплатить тебе добром. Не смотри ты так. Думаешь, я не знаю, что ты за меня заступался, когда некоторые пытались загнобить, как только у них появилась такая возможность. Хочу помочь тебе. Думаю, это пригодится тебе не только по службе». А там кто знает. Может быть, ты и сам потом научишься считывать у людей, как открытую книгу, — закончила она. Хм, и что от меня требуется? Приходи сюда как можно чаще, желательно каждый день. Я обучу тебя, чему смогу.